Глава 2. В этот момент я не думала о будущем. На улице стоял поздний вечер, и, по-хорошему, не следовало приходить в Академию самоцветов в такой час. Однако прием документов был еще утром, а я на него опоздала. Дорога с предместишей Сары заняла гораздо больше времени, чем я полагала, и в результате я просто не успела». Чтобы не пролететь завтра и мимо вступительных испытаний, мне следовало отдать бумаги с информацией о себе как можно быстрее. Именно поэтому я была вынуждена явиться в академию, когда солнце над златоглавой Шейсарой уже полностью зашло, а теперь стремительно уносило ноги под цветом холодной серебристой луны. Внутри всё пылало, щёки горели, в висках стучало так громко, что я едва замечала, что вообще творится вокруг». Я отмирая действовал безупречно. Я не переставала видеть перед глазами смуглое лицо багряного змея. Все еще чувствовала кожей его прикосновения, хотя его самого уже давно не было рядом. Сумасшествие не отпускало. «Интересно, если бы я приехала вовремя, случилось бы это все со мной?» «Наверняка нет». Осознание этого простого факта почти доводило меня до отчаяния. Я стиснула зубы, обхватив руками плечи и заставляя себя держаться. Нет уж, так просто меня не взять. Подумаешь, я ядмирая. В конце концов, это не смертельная отрава, по крайней мере, в моем случае. Мое имя Фиана Шиарис, и я не сдаюсь легко. Впрочем, это и не было легко. Едва передвигая ноги и чувствуя себя так, словно меня вот-вот прикончит скорпионья лихорадка, я стремительно пересекала парк Академии. Если мастер Астариан не догнал меня в здании, то наверняка уже и вовсе бросил затею ловить. Поэтому я снизила темп, рассматривая красивые шестигранные плитки, которыми были выложены дорожки Академии, и искоса бросала взгляды на прекрасные цветы и пушистые деревья». которые, по слухам, сажали и выращивали феи. К сожалению, любоваться всеми этими красотами я была совершенно не в состоянии, однако, как ни странно, я особенно сильно чувствовала их запах. Это был дивный аромат цветов, листьев, сухого камня и чуть влажного мха. Несмотря на бешеный стук крови в ушах, я впервые в жизни, кажется, ощущала окружающий мир так ярко. Настолько, что один элемент всего этого великолепия показался мне немного странным. Он словно резанул сознание, обострившееся от яда. Где-то глубоко-глубоко внутри себя, будто под самой кожей, я почувствовала смутное узнавание, словно рядом было что-то близкое, родственное. Что-то в саду вокруг меня было настолько неправильным и несвойственным этому месту, что я даже остановилась, чтобы осмотреться. Сердце в груди все еще стучало, как ненормальное, гоняя кровь по венам, словно шампанское. Но я ухватилась за возможность отвлечься, за единственный шанс забыть о поцелуе мастера ядов. И внезапно... Заметила чуть в стороне от дороги, прямо на темной изумрудной траве, что-то белое, словно тончайшие нити, что ртутью блестели в лунном свете. Я была настолько удивлена увиденным, что свернула с тропинки, наклонилась и осторожно коснулась руками подозрительной субстанции. Она влекла и манила меня, этим самым фактом вызывая внутри безотчетную тревогу. Белая субстанция напоминала тончайшие частички хлопка. Однако, стоило мне дотронуться до них, как буквально в пальцах они растворились, превратившись в пыль. И уже через пару мгновений у меня на ладони ничего не осталось, как и на траве под ногами. Впрочем, прямо под ней обнаружился след человеческой ноги, довольно маленький и аккуратный. И что самое любопытное, он был всего один одинешенек. Не может же человек прыгнуть на одной ноге в сторону от дорожки, разбросать вокруг какую-то белую ерунду, а затем улететь в небо. Или может? В конце концов, в академии учатся далеко не только люди. Сдвинув брови, я поднялась с колен и продолжила путь, стараясь не обращать внимания на странную находку. Мало ли следов от ботинок или туфель может быть на такой огромной территории. Да не перечесть, и пускай прямо у меня в руках растворилась какая-то белая вата, вдруг это просто галлюцинация от яда Мирая. Неприятное предположение вернуло меня к воспоминаниям об остарении риша и снова под самым желудком начало жечь. Я скривилась, приложив руку к животу, и, быстро перебирая ногами, убралась прочь с территории самоцветов. К сожалению, спать мне было негде. Идти-то. тоже некуда. То, что осталось от моего дома после смерти родителей, находилось в трех днях пути отсюда. А тратить деньги на ночлег в придорожном трактире я не могла себе позволить. Впрочем, мне было не впервой сталкиваться с трудностями и ночевкой на улице, такую, как я, не напугать. Я проверила, находится ли на месте мой небольшой саквояж с пожитками, которые я привезла с собой. Всё было в порядке. Он всё так же лежал спрятанным внутри одного из розовых кустов, что росли вокруг забора Академии. Завтра утром, если меня зачислят, и я окажусь в числе этих самых самоцветов, как называли тут всех учащихся, настанется только взять саквояж и перенести его в общежитие. Мне, как живущий на окраине царства, обязательно должны выделить жильё. Дождаться этого счастливого момента осталось совсем недолго. «Терпи, фиана, проговорила я себе, стараясь глубоко дышать, чтобы уменьшить силу яда. «Каких-нибудь восемь-десять часов, и ты получишь почетное звание академистки и станешь на один шаг ближе к исполнению мечты». С этими мыслями я прилегла на одну из скамеек аллеи звезд, что простиралась неподалеку от моего будущего учебного заведения. Накрылась газетой, которую оставил тут кто-то из прохожих, и попыталась уснуть. Но не тут-то было. Людей в такой поздний час на улицах уже почти не осталось, и я не боялась, что на меня кто-то нападет. Красть у меня нечего... А сторонники черных культов не появляются так близко от сердца Шейсары, царских кущ. Именно там располагался Рубиновый дворец, где обитала царская семья. Это всего в паре кварталов отсюда. А значит, в этой части города сосредоточено больше всего гвардиаров, охраняющих покой граждан. Преступность тут просто возмутительно низка. по сравнению с остальными частями царства, что мне в эту ночь очень на руку. Я рассчитывала хорошенько выспаться на своей вполне удобной скамейке, чтобы к завтрашним вступительным испытаниям выглядеть свежей и бодрой, полной сил и стремлений к знаниям. Однако план прогорел на корню. Мало того, что всю ночь меня сжигало изнутри чудовищное пламя, рождённое укусом мастера ядов. Мало того, что всю ночь, от заката до рассвета, я вспоминала его взгляд и прикосновение рук, и меня бросало то в жар, то в холод. Так какому-то незадачливому мужичку в грязной куртке и рваных штанах по всей видимости привиделось, будто у меня под подолом затаились несметные сокровища. «Деточка!» прохрипел он прокуренным наркотическими смолами голосом, подбираясь прямо ко мне, едва я на минутку прикрыла глаза. «Сымай-ка свое тряпье! Да покажи, что у тебя под ним припрятано!» И ладошки свои потные к моим ногам протянул. В одной из них, кстати, сверкнуло нечто, напоминающее лезвие. «Ты что, дед, ослеп совсем?» Прорычала я и так, доведенная до белого коленя, ужасным состоянием. «Да что у меня там может быть спрятано? Чай не царевная, раз пытаюсь уснуть на скамейке, а? Как ты думаешь, глупая твоя голова?» Мужик явно собирался что-то возразить, потому что уже схватился за мою юбку и плотоядно облезнулся. «Как пить дать? Решил, что у меня там под ней не меньше, чем булочки с ветчиной». В общем, я уже была в таком бешенстве от всего происходящего, что легнула мужика каблуком от туфель, а пока он выл, хватаясь за голову, по которой и пришелся удар, я выбила хлипенький нож у него из руки и схватила его за ухо, прошептав туда всего несколько слов. Негодяй выпучил глаза и взглянул на меня так, словно увидел отравленную змею перед самым своим носом, затем пробубнил с какой-то обидой. «Так бы сразу и сказала. Чего легаться-то?» И поковылял прочь, явно не претендуя больше на мои подъюбочные сокровища. Я фыркнула в ответ и улеглась обратно на скамейку, пытаясь устроиться поудобнее и возмущенно пыхтя. «Мои булочки, может быть, вообще еще никто в жизни не щупал?» Впрочем, почти сразу перед глазами снова возникло лицо мастера ядов, а на коже вспыхнули следы его прикосновений. Ну что ж похоже, я слегка с лукавила. По крайней мере один мужчина моей булочки все-таки щупал. Но бродяги я об этом не скажу. Больше за всю ночь меня так никто и не побеспокоил. полагаю, что дружище потные ладошки передал мое послание своим друзьям, Ну и тем лучше для него. Под утро, когда огромное янтарное солнце поднялось над горизонтом, играя драгоценными золотыми бликами на куполах Древнего Царства, я чувствовала себя разбитой и злой. Мне не удалось сомкнуть глаза ни на миг». К счастью, от того, что сон так и не явился, платье мое не слишком помялось. Поэтому к тому моменту, как я вместе с небольшой толпой прочих академистов влилась в сверкающие позолотой ворота самоцветов, мой внешний вид не слишком бросался в глаза. Впрочем, я очень быстро поняла, для того, чтобы выделиться из всей этой пестрой гаммы людей и не людей мне пришлось бы сильно постараться – Я пыталась сделать вид, что нисколько не удивлена, что внутри у меня не сжимается от переживаний и не подрагивает от легкого страха. А еще я надеялась, что мои глаза со стороны не выглядят как огромные блестящие блюдца. Вокруг меня двигались десятки не людей. Дракаины со сверкающими, как черные бриллианты, кожистыми крыльями. Василиски, чья кожа на лице и теле больше напоминала змеиную, чем человеческую, и на руках у которых выделялись длинные черные когти. Тролли, ростом и шириной плеч, напоминающие небольшие скалы, серо-зеленоватые, как мох, кожей. Страшно взглянуть. Но были тут и существа, выглядящие в точности как люди. Признаться, я очень надеялась на то, что это люди. Однако шестое чувство подсказывало, что ошибаюсь. Вот, например, стайка весело-смеющихся девушек, что прошла мимо меня, очень настораживала ярким, изумрудно-зеленым цветом волос и какой-то жемчужной кожей. А чуть вдали у высоких парней из-под коротких бархатных камзолов торчали хвосты, В моей провинции, расположенной на юге Шейсары, почти не встречалось ни людей Помню, работал у нас башмачником на один старый василиск. Да, в море иногда видели хвост русалки. И на этом все. Здесь же, в центре Шейсары, за одни сутки я уже увидела столько, что впору струсить и передумать поступать в академию. Но трусить – это не про меня. Поэтому оставалось надеяться, что ближайшее знакомство с диковинными расами у меня пройдет спокойно. В особенности с нагами, которые в Шейсаре много лет и до сих пор считались высшей кастой, несмотря на то, что царь Ториан провел множество реформ в этом отношении. Вчерашнюю встречу с мастером ядов я за знакомство с расой нагов не считала и вовсе старалась о ней не вспоминать. Мгновенно становилось стыдно и неловко. и где-то глубоко в груди. Приходилось принимать это за остаточное действие яда и не обращать внимания». Войдя в здание Академии вместе с остальными учащимися, я замерла в нерешительности. Судя по объявлению в самом центре холла, вступительные испытания для новичков проходили на пятом этаже в некоем зале «Фиалок» ровно в девять утра. До назначенного времени оставалось всего пять минут, поэтому я поспешила занять свое место в числе поступающих. пока я сворачивала к нужному залу, что, как оказалось, полностью оправдывал свое название тысячи нарисованных цветов. За углом мне почудился знакомый мужской профиль. Я повернула голову и с ужасом обнаружила, что Астариан Риш, в этот раз выглядящий полностью как человек, стоит, опершись плечом о какую-то колонну. Сперва мне даже показалось, что я обозналась, настолько иначе он смотрелся без своего длинного хвоста. Впрочем, я так и не успела вчера разглядеть, какой он – хвост истинного великого змея. Мне все время было страшно и неловко, а потому в этот миг изумление скорее основывалось на том, что мастер Астариан казался обычным человеком, просто крайне привлекательным. Кроме того, сейчас, ко всему прочему, он разговаривал с какой-то дивно красивой женщиной, они весело смеялись и, кажется, вообще не замечали ничего вокруг». Не знаю почему, но у меня внутри все перевернулось. Сердце бешено забилось, а время, кажется, стало замедляться. Почему? Почему он разговаривает с ней? Она ему нравится? В голове рождались вопросы, независимо от моего желания. А затем мастер Ядов вдруг начал поворачивать голову в мою сторону. Время замедлилось, словно под воздействием какой-то особенной магии, которая случается, когда все вокруг теряет смысл. Сердце забилось в глотке. Я мгновенно развернулась и помчалась прочь, так словно за мной гналась стая Гессалайхов, остановившись лишь тогда, когда оказалась в месте назначения». Зал фиалок встретил меня новой толпой народу. Еле же затерявшись среди поступающих, я почувствовала себя лучше. Будущие академисты здесь выбирали из песков на столе интересующий их факультет, а затем расходились по соответствующим аудиториям, двери в которые располагались со всех сторон зала. Я последовала примеру остальных, нервно выискав взглядом тот факультет, о котором мечтала последние несколько лет. Но затем прошла в требуемую аудиторию, на которой был изображен блестящий черный камень. Сердце все еще неконтролируемо торопилось куда-то, клокоча в ушах. Вот она место, где решится моя судьба. Как оказалось, внутри помещения уже вовсю шли вступительные экзамены. Я успела в самый последний момент... Около 20 претендентов расселись полукругом на мягких подушках с золотыми кисточками, а прямо перед ними стоял, распахнув громадные, искрящиеся черными бриллиантами крылья, мужчина. Дракайн. Я задержала дыхание, любуясь нечеловеческой красотой этого существа, на рубашке которого была приколота карточка с именем и должностью. Рейнариш Шер Рессел, ректор Академии Самоцветов. Я была так восхищена его статью и спокойным, добрым лицом, что сперва я не поняла, что крик, прозвучавший почти в полной тишине аудитории, предназначался мне. «Человеческая девчонка, ты двери-то не перепутала? Факультет «Черный гематит» для настоящих бойцов, а не для слабеньких пустышек вроде тебя. Проваливай по добру, по здорову, пока не придавили». Стало чудовищно стыдно. Ещё я сильно разозлилась, повернув голову и выисков среди двух десятков мужчин, говорившего с трудом, но признала в нём Гарпия. Это была одна из редких раз, что 20 лет назад явились в Шейсару из межмировой бреши. Для людей и нагов, что составляли в то время единственное население Древнего Царства, это был большой сюрприз, но пришельцев никто не стал прогонять. Ведь, по легендам, тысячелетия назад именно так в наш мир явились первые боги. Поэтому гостям, которых стали звать мильерами, что со Змеиного переводится как «неожиданное», помогли устроиться, выделили рабочие места и даже создали новый район – Средняя Шейсара. Это было место между Верхней Шейсарой, где исконно жили наги, и Нижней – городом людей. Мильеры стали чем-то, что соединяло нас и делало все царство богаче и разнообразней, интересней и многослойней. Хотя, конечно, по сравнению с коренными жителями, пришельцев все еще было ничтожно мало. Я и вовсе думала, что в Академии будет не более чем один представитель мильеров на 10 поступающих. Однако, попав сюда, поняла, насколько ошибалась. Это людей здесь почти не было. А вот нагов дракаинов, василисков, троллей, горгоны и прочих раз тут оказалось бесчетное количество. и вот один из них имел наглость меня унизить при всех. У него были короткие волосы, падающие на раскосые корее глаза. длинные руки и странные мелкие перья, поблескивающие на широких мощных плечах. Он смотрел на меня с вызовом, и его явно радовал тот факт, что я прямо сейчас должна начать страшно смущаться. В общем, едва я открыла рот, чтобы сказать ему, где его место, как сперва раздался голос с другой стороны полукруга не людей. «Фу, какой мужлан! Оставь девушку в покое!» Я повернула голову, с удивлением обнаружив, что среди двух десятков мужчин, которые собрались поступать на такой желанный для меня факультет, оказалась-таки одна девушка. Это была очень странная девушка, внушительного роста и разворота плеч. Длинное платье до пола скрывало ноги и мягко обтягивало маленькую грудь на широких ребрах. Волосы у моей защитницы были распущены и спускались вниз густым орехово-золотистым водопадом. Глаза под широкими очками в поллица лица поблескивали умом и хитростью. В целом, я бы, наверное, приняла ее за женщину из троллей, но у нее была светлая кожа. Возможно, так выглядят женщины-дракайны, или передо мной была нагиня в человеческом обличье – Я так и не смогла распознать, но на человека она походила очень мало. После её слов какой-то парень рядом тоже подал голос, тряхнув копной чёрных волос. «Не слушай его, конфетка. Чем больше девушек, тем лучше». И весело подмигнула мне. «Я даже почувствовала себя неловко. У меня всегда так было. На очевидную агрессию я отвечать умела. А вот на неловкие шуточки или знаки внимания... Увы, это оставалось моей слабой стороной. И вот теперь я действительно покраснела». Кто-то со второго ряда подушек задорно присвистнул. «Так, ну-ка, тихо!» — приказал всем замолчать тот дракайн, на карточке которого значилось «ректор». Я повернула к нему голову, снова вчитавшись в имя и благодарно кивая. Глава академии указал мне на свободную подушку, приглашая сесть, а сам рявкнул остальным. «И чтобы никаких оскорблений и сальных шуточек в этих стенах!» После его слов черноволосый парень снова улыбнулся и подмигнул мне, а я заметила, как красиво поблескивает на его шее черно-золотая чешуя, переходящая на плечи. «И нечего тут ухмыляться», – добавил ректор также грозно, на этот раз осадив этого красавчика. «Но, «Ну, отец, я же ничего плохого не...» Воскликнул тот, однако стоило Мильеру Ресселу ударить кулаком по стене, обитой угольным деревом, как все окончательно притихли. «Я же поняла, что среди кандидатов в академисты есть, по крайней мере, один отпрыск самого ректора». «Итак, давайте начнем». Проговорил Дракайн, сдвинув брови и вчитываясь в список претендентов на учебу на факультете «Черный гематит». Где-то там должно быть и мое имя. «Как вы наверняка уже поняли, я – основатель Академии самоцветов, ее ректор и, по совместительству, сенатор среднейшей Сары. Собственно, лично представляю на вашем вступительном испытании факультет «Черный гематит» по одной простой причине – Он обвел всех присутствующих сильным и властным взглядом человека, который привык управлять и прекрасно умел это делать. Это один из самых сложных и почетных факультетов нашей академии. И каждый, кто поступит на него, будет не только все шесть лет обучения являться лицом самоцветов и нашей гордостью, но и после окончания сразу же окажется зачислен в элитное царское подразделение гвардиаров по защите от черных культов. Каждое слово Мильера Рессела я слушала, затаив дыхание, потому что то, о чем он говорил, действительно было моей давней мечтой. Не просто царская служба с одним из самых высоких жалований в Шейсаре, не просто работа, которая сделает меня богатой и обеспеченной до конца жизни, но и нечто гораздо более важное – шанс найти виновников в смерти моих родителей, черных культистов. полностью уничтоживших и превративших в пепел мою жизнь 10 лет назад. Сегодня в этом кабинете решалась моя судьба. Все, ради чего я существовала последние годы. А потому я слушала слова ректора Академии, даже не чувствуя, как дрожат кончики пальцев, не замечая, что едва дышу. «Однако, несмотря на то, что вы наверняка готовились к каким-то испытаниям, прямо сейчас я не буду заставлять вас выполнять хитрые трюки, придуманные моими коллегами специально для этих целей». Неожиданно спокойно продолжил Дракайн. «Я всегда говорил, что смысл Академии Самоцветов в том, что каждый из наших учащихся уникален, как в природе уникален каждый камень». Я невольно заслушалась его стройной и складной речью, его уверенными словами, которые, казалось, проникали сразу в сердце, минуя уши. Рейнари Шеррессел словно умел говорить напрямую с душой, и этим невозможно было не восхищаться. Все присутствующие давно притихли, Ловя каждое слово, я, наконец, нашла возможность рассмотреть ректора поближе, внимательно изучить мощную грудную клетку, затянутую в темно-синюю рубашку и кожаную жилетку, разглядеть орехово-осенние волосы с легким золотистым оттенком и, наконец, остановиться на мужском лице, которое выглядело молодым, но имело тонкие морщинки в уголках глаз и слишком жесткую линию подбородка. Всё это вместе давало понять главе Академии уже много лет. И, конечно же, я не могла отвести взгляд от огромных алмазно-чёрных крыльев с глубокими следами шрамов, словно они были порваны много-много лет назад. Я вздрогнула, боясь представить, с чем же пришлось столкнуться этому Мильеру, что он едва не лишился крыльев. Дракаины говорят, крайне сильная и выносливая раса. тоже мог настолько глубоко ранить одного из самых ярких ее представителей? Впрочем, ответ на этот вопрос был сейчас не самым важным в моей жизни. Важнее оказалось то, что прямо в этот момент ректор закончил. «Чтобы быть зачисленными на наш факультет, вы должны показать мне свои сильные стороны», – звучал его мощный голос, одновременно жесткий, как удар хлыста, и спокойный, как штиль. Настоящий гематит – это тот, кто способен защитить царя от любого из трех смертоносных ударов – магического, физического или умственного. Гематит – это воин, умеющий в первую очередь защищать. Гематит – «Черный, как ночь, и совершенно непрозрачный, как и злая магия, с которой каждый из вас должен будет научиться бороться». «Гематит символизирует кровь, волю и силу. Поэтому вы должны продемонстрировать мне любые ваши умения, по крайней мере двух типов из трех, озвученных мной». По кабинету прокатился испуганный и нервный шепот. «Магический, физический». умственной. А я громко сглотнула. Дело в том, что мне почти нечего было показать. Я надеялась, что вступительное испытание будет проходить в виде теста или списка вопросов, например, на знания рас Шейсары, может быть, особенности черных культов или даже тонкостей аромологии нагов. Все это я идеально изучила в теории». А на практическом занятии я могла продемонстрировать, например, что умею быстро бегать, приседать и даже подтягиваться так, как не умели многие мужчины в моей провинции. Я обладала прекрасной физической подготовкой и была полностью готова к стандартному набору испытаний, какие проводились в обычных человеческих учебных заведениях. Но только, похоже, Мильер Рессел не был приверженцем стандартного подхода. В то время, пока я в ужасе размышляла, что делать, кандидаты на учебу в Академии уже начали демонстрировать свои фокусы. Дракайны летали, распахнув огромные крылья, с разным успехом стреляли огнем из растопыренных пальцев. Гарпии их догоняли, и блестящей кожей, напоминающей перья, отражали пламя, от которого я сгорела бы за пару секунд. Парень с зеленоватой кожей тролля, тряхнув серыми волосами, щеголял прочной, превращающейся в камень, кожей и умением драться, так что от одного его удара в стороны разлетались сразу три дракаина. А Мельер Рессел только кивал и, щелкая пальцами, указывал кому-то в углу кабинета на формуляр со списком всех присутствующих. Вот «Только там никого не было?» Я сперва удивилась. И только затем заметила, что прикрытая кипой бумаг на столе мильера ректора в воздухе витает стальное чернильное перо. Частично оно было охвачено языками пламени, а его кончик быстро и умело скользил по пергаменту. Вот только это была не вся странность. Ко всему прочему, внутри огненных язычков горели два глаза. ух -с -с. Затрещал этот огонек, высунувшись над стопкой бумаг и заставив половину кабинета повернуть к нему головы. «Что дают пареньки?» С -с -с. «Хекс, не отвлекайся!» – бросил рейнерриш даже не взглянув на него. Махнул рукой, и испытания продолжились. Хотя я видела, что ни одну меня поразило это удивительное явление. «Живой, говорящий огонь прямо в кабинете!» Всем соискателям на место в академии пришлось вернуться к своим занятиям. Меня же вновь охватила прежняя паника. Я сидела на своей подушке, боясь произнести хоть слово и отсчитывая минуты до того момента, когда придется встать и дать понять всем, что мне совершенно нечего показать. Я ведь была человеком! А люди даже к магии не расположены. Несмотря на разные теории о том, чем мы могли бы обладать, как правило, волшебства в нас почти нет. Но неужели все было зря? Моя поездка сюда. Ужасное опоздание. Чудовищный укус мастера ядов, от которого меня до сих пор потряхивает. Неужели меня ждал провал? Что, боишься, да? Раздался голос, откуда ты слева?» Я вздрогнула, нервно повернув голову, и встретилась с любопытным взглядом той странной девушки. Она глядела на меня из-под очков с дымчатыми стеклами, оправа которых оказалась инкрустирована блестящими самоцветами. Я даже подозревала, что это настоящие драгоценные камни, но не слишком разбиралась, какие именно. Белые, желтые, розовые... Неужели бриллианты с рубинами? «Не переживай, все боятся!» Кивнула она и посмотрела перед собой. Ее испытание уже прошло, а я, признаться, была ужасно увлечена собственными страхами и даже не заметила, что она показывала. Кем же была эта странная особа, которая размерами превышала меня раза в два? Впрочем, это имело мало значения, ведь она заступилась за меня». После этого я была готова пережить даже тот факт, что она оказалась бы нагиней. Ведь после встречи с мастером ядов, от которого кожа до сих пор оставалась болезненно чувствительной, я стала испытывать к нагам некоторое предубеждение. Кивнув девушке, я благодарно улыбнулась. «Меня зовут Ханна, а тебя...» Она коснулась сердца кончиками длинных, сильных пальцев, а затем чуть склонила голову в традиционном для верхнейшей Сары приветствии. Выходит, она живет где-то здесь, поблизости. Я слегка напряглась, внимательнее приглядываясь к своей новой знакомой, снова пытаясь различить в ней на гению. Однако через мгновение расслабилась, решив, что имя Геню. Ханна не слишком подходит женщине великих змеев, как и простое желтое платье без выдающихся узоров. «А меня Фиана!» – улыбнулась в ответ, повторив приветствие. «Я только вчера приехала из пятнадцатой провинции Нижнейшей Сары и, признаться, слегка поражена всем, что мне довелось увидеть здесь». «Понимаю», – проговорила моя новая знакомая, чуть шире открыв глаза – чересчур ярко поблескивающие под стеклами очков человеческая девушка сокраин в самом сердце древнего царства полагаю тебя многое удивляет у тебя на родине было не так много мельльеров и мираев верно я чуть замешкалась с ответом но потом все же призналась за всю жизнь кроме людей я видела лишь одного старого василиска что правда Ахнула Ханна, наклонившись ко мне и коснувшись рукой единственного украшения, которое на ней было, кроме сверкающих очков – бархатного ошейника с мелкими золотыми ромбами по контуру. Я вновь оглядела девушку, на этот раз вблизи, и, несмотря на ее довольно внушительные размеры, была вынуждена признать, что Ханна оказалась вполне привлекательной. Девушка приковывала взглядом какой-то необычной, резкой и сильной красотой, нестандартной для человека, и мне это нравилось. В этот миг я окончательно уверилась, что она принадлежит либо Мираям, либо Мильярам. Но кому именно? не Спросить-то как-то неловко. Впрочем, мне вдруг пришла в голову неожиданная хитрость. А «Ты случайно не знаешь, почему здесь, среди поступающих на факультет черного гематита, нет ни одного нага?» — спросила я, внимательно глядя на Ханну. «Ну вот, если она нагиня, то тут же признается в этом, а я буду держаться от нее самую малость подальше, чтобы ненароком не цапнула». «Как мастер ядов». По спине прокатилась прохладная дрожь. Я помотала головой, чтобы вытрясти оттуда вновь возникшее перед глазами лицо багрового змея и посвятила все свое внимание собеседнице. «Ты не видишь здесь ни одного нага, потому что для них в Академии самоцветов есть свой факультет», невозмутимо ответила Ханна. «Это элитное подразделение под названием «Огненный рубин», как намек на божественное происхождение всех мираев». Но надо же!» Негромко проговорила я, замечая, как снисходительно ухмыльнулась девушка. «Да, с тех времен, когда наги считались венцом творения, и людям даже запрещено было смотреть им в глаза, прошло уже несколько десятков лет. Все с той же усмешкой», — говорила она, а я неожиданно уловила в ее тоне легкое пренебрежение. При этом ее глаза за стеклами очков оставались теплыми и блестящими. «Впрочем, что вообще?» Можно понять по глазам, если их едва видно. «Но, несмотря на минувшие годы», — продолжала она, «в верхнейшей саре все еще сохранились некоторые предрассудки». «Правда? Какие?» Ханна окинула меня внимательным взглядом, словно оценивала, не лгу ли я, Но я и правда была совершенно не осведомлена о нравах, царящих в сердце древнего царства. Я-то жила так далеко отсюда, что до моей родины ни один нак ни разу не добрался. «Я думаю, ты скоро сама все увидишь», – произнесла она наконец. «Не хочу расстраивать тебя раньше времени, но...» – хотела я узнать все побыстрее – однако не вышло. В этот момент, как оказалось, все претенденты на обучение на факультете черный гематит уже показали свои способности. Пока я тут весело болтала, маленький янтарно-желтый огонек задокументировал результаты и теперь смотрел с немым ожиданием и потрескиванием прямо на меня. На меня! Как и ректор Рессел. «Мусьё Рошеарис, мы ждем вас!» — сказал, наконец, Дракайн, указав в центр кабинета широкой загорелой ладонью, что местами блестела чешуей. А меня вновь объял ужас, до поры до времени притихшей благодаря беседе с Ханной. Я поднялась с подушки и на негнущихся ногах дошла до указанной точки. Но вот и все. Мои минуты позора начали свой отсчет. Сердце подскочило к горлу, кровь ударила в виски, и я почувствовала, как голова закружилась. «Что вы хотели бы нам показать, Фиана?» — спросил Мильер-ректор, внимательно глядя на меня, а затем подошел ближе и, расположившись спиной ко всем остальным поступающим, внезапно закрыл меня от них огромными черными крыльями, и искрящимися алмазной пылью. «Честно говоря, я впервые встречаю человека, который намеревается стать...» одним из гематитов», – добавил он едва слышно, так, чтобы понять могла только я. «Люди, как правило, не обладают или почти не обладают магией, а значит, просто-напросто не способны окончить обучение на нашем факультете, где изучение защиты от черного колдовства – одна из основных наук. Быть может, вы ошиблись факультетом, мусьора Шиарис». Честно говоря, этот вопрос можно было бы счесть оскорбительным, если бы прямо сейчас я не видела, как спокойно и чуть напряженно смотрели на меня кореи глаза ректора, в которых то и дело вспыхивали маленькие янтарные искры. Стало ясно, что Рейнариш Шеррессел вовсе не пытается меня обидеть, а, наверное, даже наоборот, беспокоится о том, чтобы мой грядущий позор не стал достоянием общественности. Это было удивительно. Встретить так далеко от дома человека, дракаина, что с первого взгляда отнесся бы ко мне как к родной, хотя у него для этого не было ни капли оснований. От понимания этого простого факта я ужасно расчувствовалась. Со дня смерти родителей обо мне никто и никогда не заботился. Рядом со мной не осталось ни одного родного человека. Разве что Синдар, мой названный брат, но вряд ли его можно считать родственником. поэтому я решила не лгать мудрому дракаину и выложить всю правду матку. А уж он пускай решает, что делать со мной дальше. Превратить в пыль все мои надежды или... Дело в том, Мильер Рессел, что я и вправду не обладаю никакой особенной магией. По крайней мере, если она и есть, то мне о ней ничего не известно. Невесело усмехнулась я. Но факультет я не перепутала. С детства моей мечтой стало сражаться с темными культами, наводнившими наше золотое царство, убивающими людей и разрушающими семьи. Говорят, когда-то много лет назад Шейсара была свободна от последователей черных богов. И сколько себя помню, я мечтала вернуть это время, стать причастной к тому, чтобы во всех провинциях великого города снова спалось спокойно». поэтому, узнав, что борцов с демонопоклонниками обучают только здесь, на факультете «Черный гематит», я поняла. Это мой единственный путь в жизни. Я говорила все это, не глядя в глаза дракаину что был выше меня почти на полторы головы. Я чувствовала его внимательный взгляд, но боялась, что, подняв глаза, наткнусь на стену отчуждения. Или что еще хуже – На яд сочувствия. Именно поэтому я умолчала о том, что мои родители были убиты членами одного из черных культов. Мне не хотелось, чтобы меня жалели или взяли просто из сострадания, как голодного брошенного пса. Я не была псом. Возможно, это было ошибкой. И стоило бы мне упомянуть эту печальную страницу своей истории, как меня и впрямь приняли бы хотя бы в качестве простого слушателя. Не знаю. «В любом случае, подачки мне были не нужны. Я хотела стать полноправной академисткой, будущим воином и борцом. Или не быть никем». «Что ж...» — неторопливо отвечал ректор, задумчиво глядя мне в глаза и потирая идеально выбритый подбородок. В этот момент на его руке я вдруг заметила старый брачный браслет, золотой, с тремя аккуратными бусинами. Это означало, что ректор Рессел не только давно и счастливо женат, поскольку даже спустя много лет продолжает носить символ своего брака, так у него еще и трое детей, точно по количеству блестящих золотых бусин. Я бы даже улыбнулась по этому поводу. В качестве доброго семьянина пугающий огромный дракайн вызывал у меня еще больше уважения, чем прежде. Но, увы, для улыбок момент был не самый подходящий. «Я готов дать вам шанс, мусьёра Шеарис», — проговорил он тогда, глядя на меня из-под сдвинутых бровей, «потому что каждый заслуживает своего шанса». Но не успела я обрадоваться, как он добавил. «Однако вы должны показать мне хоть что-нибудь из своих способностей, поскольку вы пришли учиться быть воином и защитником истинным борцом с тьмой». Полагаю, к чему-то из трех озвученных мной базовых элементов вы должны иметь склонность. Ведь так? Обрадуйте меня, Фиана». Его голос звучал спокойно и, как мне показалось, даже с какой-то надеждой. Я, сглотнув ком в горле, ответила. «Но ну, кое-что я все же умею». «Да чего она там умеет?» Засмеялся кто-то за моей спиной, и этот негромкий, но раскатистый звук отчетливо прокатился по комнате. Впрочем, он почти сразу затих, стоило мне повернуться и выйти не с такой уютной защиты мощных черных крыльев. Я безошибочно узнала шутника. Им был все тот же парень, что с первого моего появления в этом кабинете проявил такое же ядовитое гостеприимство». Гарпий с раскосыми глазами цвета раскаленного песка и мелкими перышками на оголенных плечах. «Вы позволите?» – аккуратно спросила я у ректора, склонив голову в сторону этого выскочки, который был на голову выше меня. Рейнари Шеррессел приподнял бровь, явно не понимая, о чем я говорю, но любезно махнул рукой, явно заинтригованный. «А дальше было дело техники». Пока Гарпий, чьего имени я не знала, продолжал с вызовом глядеть на меня, делая вид, что это вовсе не он бросил ту фразу, я в несколько шагов преодолела разделяющее нас пространство. Я умела двигаться очень быстро, и бедняга понял это слишком поздно. Едва оказавшись за его спиной, я намертво вцепилась в мужское запястье. заблокировав мощную руку, что вскинулась в защитном жесте. Следующим движением завела ее ему за спину, заставив парня от неожиданности завалиться назад. Свободной рукой вынула заколку из своей нехитрой прически и резко приставила ее к мужской шее. И пока мне на плечи падали мои же распущенные волосы, в кабинете воцарилась гробовая тишина. Только парень, улегшийся на меня почти целиком, едва дышал, а жилка на его шее надулась и билась быстро-быстро, прямо под тонкой иглой заколки, выдавая его страх. Одно неверное движение и дешевый, но чудовищно острый металл прорвал бы плоть. Я отпустила парня на миг раньше, чем он пришел в себя. Уже через секунду он оттолкнул бы меня всей массой своих мышц и тренированного тела, но я успела отскочить в сторону и невозмутимо встать возле ректора. Гарпи был гораздо сильнее меня, а значит, в честной схватке быстро взял бы верх, поэтому честных схваток я не допускала. «Откуда ты научилась этому всему?» – спросил Мильер Ресел без капли осуждения. словно нападать на будущих академистов в стенах его учебного заведения, это абсолютно нормальная практика. Для человеческой девушки ты довольно быстрая и ловка. Это редкость. Я прикусила губу, не зная, что ответить, потому что говорить правду было не слишком хорошим решением. Вряд ли он обрадуется, узнав, что моим учителем был лучший вор и разбойник пятнадцатой провинции Шейсары. Мой сводный брат, объявленный вне закона по всему царству. Не знаю, всегда умела, — проговорила я вяло. С детства была быстрее сверстников, ну и тренировалась перед поступлением в академию, конечно же. Похвально, — кивнул Дракайн, так словно поверил, хотя, судя по его проницательному взгляду, все было как раз наоборот. Что ж, я впечатлен. Физический аспект испытания, думаю, вы прошли. Но на данный момент мы возвращаемся к прежнему. Для обучения в самоцветах необходимо обладать хотя бы минимальными магическими знаниями. Иначе, поймите, даже если я приму вас, рано или поздно, но вы все равно будете отчислены, как неспособны справиться с программой. У меня пульс застучал в ушах, горло сдавило. Я... «Не умела ничего. В магии я была полный ноль», — говорят, некоторые человеческие девушки способны говорить со змеями и читать заклинания. В них нет стихийной магии, как в Мираях или Мильерах, но они способны зачаровывать предметы, а чужое колдовство для них не так опасно. Таких девушек Наги издревле ищут и забирают в свои города, как большую ценность. Ходят слухи, что когда-то такой девушкой стала Ильяна Тангре, нынешняя царица Шейсары и жена Ториана Золотого Змея. Когда-то, в детстве, я тоже мечтала, что у меня какая-то там особенная кровь. Клянусь, я обшарила весь лес рядом с домом, два болота и одно поле в поисках змей, чтобы с ними поговорить. Опасная была затея, между прочим. Одна из пойманных рептилий меня даже укусила, и я едва не умерла. Зато стало ясно, что дара говорить со змеями у меня нет, а значит и дара к чтению заклятий. А когда родители убили, я и вовсе больше не пыталась открыть в себе мифические таланты. На тот момент мне исполнилось всего 10 лет, а нужно было еще как-то выжить. «Дайте ей шанс!» Донёсся глубокий женский голос сзади, и я, покраснев, сразу узнала в нём Ханну. Но оставалось дождаться ответа главы Академии. «Шанса заслуживает каждый», — повторил Рейнариш Шаррессел, словно это была его любимая поговорка. «Хорошо. Давайте так, Фиана. Если сейчас вы поймёте, кто из десятерых присутствующих парней...» пытается вас атаковать магией, я подписываю приказ о вашем зачислении. Но если вы не сможете даже просто ощутить этого, не будет никакого смысла. Физическая подготовка – это важно, но если боец не способен почувствовать колдовской удар, то он не сможет его и отразить, а значит, умрет. По спине прокатилась дрожь. «Я никогда не делала ничего подобного», – проговорила негромко. «Но я постараюсь». Ректор кивнул и, дотронувшись до моего плеча, развернул меня так, чтобы я стояла спиной ко всем присутствующим и никого не видела. Сам отошел назад и стал что-то шептать остальным. «А теперь будьте внимательны, Фиана!» Четко проговорил Дракайн, когда шуршание позади меня прекратилось. Он подошел ко мне, завязал мне глаза какой-то лентой, на чего я вздрогнула, слишком ярко вспомнив события вчерашнего вечера. По коже запрыгали горячие мурашки. «А теперь почувствуйте сторону, откуда доносятся всполохи вредоносной магии». А я осознала лишь, что рядом со мной больше нет никого, и понятия не имела, в какой стороне находятся все те, кто по заданию должны на меня напасть. Я не только не чувствовала их магию, я и их самих не ощущала. «Как мне угадать?» – правильный ответ – В голове бешено бился пульс, меня бросило в жар. А из-за проклятой повязки кожу, как вчера, начало щипать. Словно все вернулось, и прямо сейчас где-то в стороне раздастся тихий проникновенный шепот мастера ядов. А затем я почувствую на себе его губы. Я встряхнула головой, пытаясь отогнать непрошенное видение. Меня потряхивало. «Я специально прошу вас ощутить именно вредоносную магию». Продолжал тем временем ректор. «Потому что именно этот тип колдовской манипуляции является самым ярким. Когда кто-то просто колдует рядом с вами, как правило, наше внутреннее чутье остается спокойным. Но если удар направлен именно на нас, нервные клетки, ответственные за чувствительность к волшбе, пытаются подсказать это мозгу». «Эти нервные клетки есть у каждого мага, даже если маг не знает о том, что он маг. Даже если он в принципе почти не способен к колдовству. Природа наделила свои создания чувствительностью к смерти, и вы должны найти это в себе». Ректор Рессел говорил очень складно и понятно, но я ничего этого не ощущала. «Ничего!» На глаза, скрытые маской, навернулись слезы. «Неужели мне придется возвращаться домой? Неужели я не поступлю в академию и никогда не стану настоящим воином? Неужели я не найду следы убийц моих родителей?» Под ребрами заныло от расстройства, словно огромный комок боли нарастал со скоростью лавины, и я боялась, что разрыдаюсь прямо у всех на глазах. Стало стыдно и обидно. «А еще страшно. Очень страшно!» И эта последняя эмоция была явно лишней, ненормальной и неправильной в моей ситуации. И тогда я вдруг поняла. «Я готова ответить!» Выдохнула и одним резким движением сняла повязку с глаз. «Я вас слушаю», — скрестив руки на груди, проговорил дракаин. Он стоял чуть позади десяти парней, окруживших меня кольцом с самыми дерзкими выражениями лиц. Одним из них был и тот самый Гарпий, который сейчас так нагло ухмылялся, словно это именно он нападал на меня по заданию ректора. Мои руки подрагивали, но я сцепила их в замок, не давая никому повода смеяться над собой. А затем я отвернулась от Гарпия, медленно обведя взглядом всех присутствующих и с отчаянно стучающим в ушах пульсом, остановив свое внимание только на одном из них. Я не должна была ошибиться. «Это вы, мильер-ректор», — ответила еле слышно, чувствуя, как обмирает сердце, заходясь в бешеном ритме, а еще ощущая парализующий ужас, сконцентрировавшийся у самого моего горла. Ужас, распространяющийся удушливой волной от дракайна, что замер почти в самом углу помещения. Так далеко от меня, что со стороны казалось, будто он просто дышит воздухом возле окна. И как только я ответила, он широко улыбнулся. А в воздухе проступила горящая огнем оранжево-желтая удавка, кольцом охватывающая мое горло и тянущаяся, как лассо, прямо в руки Дракайно. «Очень хорошо, мусьёра Шиарис», — сказал он, и тут же все исчезло. Огонь опал золотыми искрами, ректор захлопал в ладоши, и парни вокруг одобрительно закивали. «Почти все». Все было по-честному. У меня получилось. Не знаю, правда, как. Но имело ли это значение? Где-то на задворках сознания билась отчаянная мысль, что имела. Но я вдруг начала чувствовать магию вовсе не просто так. И способности мои вполне могли оказаться временными. Но я была так рада, что, кажется, даже подпрыгнула разочек на месте. Мне совершенно не хотелось зацикливаться сейчас на дурных предположениях. В этот миг ко мне подошла Ханна, одобрительно сжав меня за плечо, а остальные кандидаты на обучение зашевелились, потому что вступительные испытания, как оказалось, подошли к концу. Я была последней претенденткой. Итак, итоговые результаты... «Будут вывешены в ближайшие полчаса в главном зале Академии», – проговорил ректор Рессел, кивая огоньку, что теперь перепрыгнул на мощный каменный канделябр на стене. «Хекс, запиши. Также я спешу уведомить вас, что всех, кто поступил на факультет черного гематита, будет ждать у себя для вводного занятия сегодня в полдень ваш куратор. Льес Мирай Астариан Риш». «Что?» «Простите?» – заикаясь, переспросила я, не успел Дракайн закончить свою речь. Ноги у меня слегка подогнулись, и пришлось схватиться за Ханну, чтобы не упасть. Девушка удивленно взглянула на меня, но охотно поддержала. У нее это получилось довольно легко, учитывая разницу в наших размерах. Я для нее, наверное, была как младшая сестра. «Сильно младшая!» Примерно как очень маленький ребенок для взрослого родителя. Я говорю, вас будет ждать ваш куратор. Не проспите время. Льес Мирай Риш терпеть не может опаздывающих. Наш куратор – мастер ядов? Переспросила я еще тише, наконец осознавая, что мне не послышалось. А, так вы наслышаны о мастере остарения. Усмехнулся с каким-то подозрительным пониманием Рейна Риш. «Да, Астариан Риш – мой непосредственный заместитель, и именно он курирует черный гематит. Мне казалось, что это довольно очевидно. Мастер Риш – один из лучших в своем деле, поэтому вы можете считать, что вам повезло учиться у него». «Повезло», – механически повторила я. «Ну, конечно. Что-то не так?» Участливо спросила Ханна, как только ректор попрощался со всеми нами и скрылся в дверях. «Нет». «Да, ничего, все в порядке. Я просто слегка удивилась. С трудом нашла я в себе силы для ответа и вымученные улыбки. Много слышала об этом. Как ректор его назвал? Льес Мирай? Да, всех мастеров нагов...» что преподают в академии, зовут Льес Мирай», – кивнула Ханна, выводя меня из кабинета вслед за остальными. «Впрочем, насколько я знаю, на нашем факультете это единственный Мирай преподаватель, так что не беспокойся, если ты неловко чувствуешь себя рядом с нагами, то тебе почти совсем не придется иметь с ними дело». Ханна улыбнулась и весело подмигнула из-под своих дымчатых очков. «Что ни говори, а оптимизма этой девушке было не занимать». Ага, «Спасибо, буду иметь в виду», — ответила я, вернув ей улыбку, и надеясь, что Ханна права. «И со старинным Ришем мне тоже не придется встречаться слишком часто. Но ну, подумаешь, куратор. Может, это вообще просто номинальная роль, и видеться мы будем не чаще раза в семестр». Если бы я знала в этот момент, насколько ошибаюсь, и что мне придется пережить в ближайшие полгода, возможно, и сама покинула бы Академию как можно быстрее. Отказалась бы от обучения, бросила мечту отомстить за родителей. Забыла бы обо всем, лишь бы не это. Но у меня не было такого шанса.